Елизавета Дворецкая Ольга, княгиня зимних волков Часть первая Ладога, первый год по смерти Хакона, богатого родней. Как и многие судьбоносные события, это началось со столба дыма над Девенцом. Дозорные давали знать, что с моря идет обоз. Этой вести Ингвар, сын Хакона, ждал давно и с нетерпением. Обычно он принимал гостей у себя в гриде, в крепости, но этот случай был особенным. Поэтому вскоре Ингвар, одетый в новый синий кафтан, с синей же шелковой отделкой, уже стоял на причале возле устья Ладышки и вглядывался в близкую оконечность мыса, за которой расстилался Волхов. Вот-вот оттуда покажутся первые корабли, которые он уже видел со стены. На одном из них едет его судьба. Еще немного, и он увидит свою будущую жену и новую хозяйку Вика Альдейке. Один раз они уже встречались. Семь лет назад Ингвар, тогда 13-летний отрок, ездил с отцом за Варяжское море в Бьорку. Такой же Вик только в земле свеев, на берегу озера Лёк. Бьорка, иначе Бирка, крупнейший торговый центр раннесредневековой Швеции, находился вблизи современного Стокгольма. Примечание автора. Там уже почти 40 лет правил глубокий старик Бьорн Конунг, с которым ладожский воевода Хакан состоял в отдаленном родстве, таком дальнем, что его можно было подкрепить заново. У дряхлого Бьорна имелась на то время последняя незамужняя внучка, Фрей Лаук, девочка восьми лет. Когда Хакан намекнул хозяину, что был бы рад найти в его семье жену для сына, Тот расхохотался, глядя на руслого, нескладного подростка. «Но куда ему жениться? Он ведь слишком стар для нашей Фрей. Пока невеста подрастет, я, глядишь, и помолодею», — не растерялся жених. «Ну, а пока не помолодеешь, я буду звать тебя Альдин Ингвар. Ингвар старый», — воскликнул Бьорн Конунг. «Приезжай пять лет через семь-восемь. Я погляжу. Если будешь уже достаточно молод». Может, и выдам за тебя мою внучку. Так за Ингваром, сыном Хакона, и закрепилось прозвище «Старый». Под ним его знали по всему восточному пути, от Свеаланда до Греческого царства, что позволяло не путать его с Ингваром, сыном Ульва, киевским князем. Прошлым летом он уже мог бы воспользоваться приглашением Бьорна, но как раз в это время умер его отец. Альдин Ингвар был провозглашен воеводой Ладыки, и в этом качестве у него нашлось множество дел. Ему предстояло заключить новые договора со всеми князьями и конунгами, чьи владения простирались к югу от Ладыки, до Константинополя за Греческим морем и до страны Рубашек за морем Хазарским. Две важные ключевые точки, исток Волхова и Киев, трудностей не обещали. Там сидела довольно близкая родня из Хольмгарда, Хольмгардом здесь называется Рюриково городище, примечание автора. Чей хозяин носил титул конунга, происходила мать Альдин Ингвара, Ульфхильд, а ее младший сводный брат Ингвар уже лет десять правил в русской земле. Примерно столько же времени ему было подчинено племя Зоричей, жившее на реке Ловати. Далее начинались земли Смолян, где правил Сверкер, конунг, родственник Бьорна из Бьорка благодаря чему между верховьями Днепра, населенного Кривичами, и берегами озера Лёг, то есть землей Свеев, поддерживалась оживленная связь. Взяв в жены внучку Бьорна Конунга, Альдин Ингвар обеспечил бы себе наилучшие возможности для перемещения товаров и дружин. За минувшие годы он уже не раз совершал этот путь до самого Царьграда, однажды в составе войска Руси с посольством и торговыми обозами. В свои двадцать лет он мог считаться одним из самых опытных, и сведущих людей в славенской части восточного пути вот только ездить за невестой самому ему теперь было некогда и не по званию поэтому еще летом когда уходили последние корабли он отправил на бьорка своего старого воспитателя тормодо гнезду во главе целого посольства рассказать бьорну конунгу новости и предложить отпустить внучку к будущему мужу как говорят славенские сказители, Дело делается гораздо медленнее, чем об этом можно рассказать. Но Альдин Ингвар был человеком терпеливым и умел ждать. Но вот ушел в небо озера последний лед с Волхова, берега покрылись зеленью, и даже старый Ингваров курган, славяне называли его девинец, выглядел помолодевшим. Каждый раз, выйдя за чем-нибудь из дома, Альдин Ингвар поглядывал в ту сторону. Не видно ли дыма над вершиной? В свободное время он выходил на стену крепости и тоже смотрел на север. Туда, где высокие курганы на ближнем берегу сторожили последний передвиком отрезок реки. Альдин Ингвар знал, что на свете много стран куда теплее. В Киев, где живет его дядя, князь Ингвар, лето приходит на месяц раньше, а уходит на месяц позже. В Херсонес, что на ближнем берегу Греческого моря, зима едва заглядывает одним глазом, а в Греческом царстве ее вовсе, считай, не бывает. Четыре года назад он провел там зиму. «Я из народа Рос, с разрешения Константина Августа, живу на подворье святого мамы». Он до сих пор помнил эти слова по-гречески, которыми полагалось отвечать, если кто-то из местных властей спросит светловолосого варвара, кто он и что здесь делает. Но нигде он, рожденный на берегах Волхова, не чувствовался так хорошо, как здесь. Даже в угрюмые дни, когда серое небо отражается в серой воде, Сия мелкие слезы на серой избушке под кровлями из увядшего дёрна. Хоть их род и считался варяжским, родина Ингвара, сын Хакона, была именно здесь. В эту землю был зарыт прах уже пяти поколений его предков, с тех пор, как Ингвар, сын легендарного Харальда Боезуба, после гибели отца в битве при Бровелире, приехал сюда, в тогда еще почти пустынное место, искать себе счастье. Не раз над устьем ладышки бушевало пламя. Старый Вик сгорел до основания и возрождался, и вот дожил до хороших времен. От Хельги, которого славяне звали Олегом Вещим, проложил путь до греческого царства, благодаря чему сюда и даже дальше на север потекли греческие товары и восточное серебро. Ладога богатела, собирая дань с окрестной чуди, избывая ее на юг. Смыса между Волховом и Ладышкой глядя на север туда где из за поворота зеленого берега должны были появиться корабли альден ингвар улыбался представляя как будет показывать молодой жене ее новые владения узнает ли она его со дня обручения альдин ингвар заметно помолодел прежнего подростка сменил мужчина значительно выше среднего роста плотного сложения с высоким хотя довольно узким лбом из за чего щеки казались округлыми светло русая бородка окружала небольшой рот. Черты лица у него были правильные и производили очень приятное впечатление. Держался он приветливо, как человек спокойный, уверенный и дружелюбный, и был равновежлив со всеми, как с придворными царьградского Василевса, так и с ладожскими рыбаками. Конечно, фрейла Лаук тоже подросла. В день их единственной встречи она была еще слишком мала для суждения, что за женщина из нее выйдет, Но Альдин Ингвар не сомневался, что его женитьба окажется удачной. Он не гонялся за красотками, и в каждой женщине готов был ценить саму женскую сущность, в какую бы оболочку ее не облекла судьба. Девушка королевского рода уж ясное дело научена всему необходимому, а с местным укладом он познакомит ее сам. Они будут жить счастливо и дадут продолжение ладожскому ответвлению старого рода Скюльдунгов восходящего к самому Одину. «Я богат своей роднёй. Она у меня даже в Асгарде», так шутил Хакон, за что и был прозван «Хакон богатой роднёй». От Одина Хакана Ярла отделяли 23 поколения, и о каждом из предков он мог рассказать. Альдин Ингвар, разумеется, тоже. Однако в тот день, когда долгожданные корабли наконец появились, молодому воеводе потребовалось всё его мужество. Вот корабли миновали короткий отрезок ладышки между устьем и причалом. Альдин Ингвар обшарил взглядом корабль Тормода, потом два следующих, но не нашел ни одной женской фигуры. «Прости, вместо невесты я привез тебе плохие новости», подойдя к сходням, развел руками Тормод гнезду. Эту девушку призвала на службу богиня Геавьюн. «Ты хочешь сказать?» Альдин Ингвар нахмурился. У них в Бьёрка зимой ходила горячка, многие люди болели. Умер младший сын Бьерна Конунга и двое внуков, в том числе и она. Альдин Ингвар помолчал, пытаясь осмыслить эту новость. Ощущение было такое, будто он раскатился на санях с горы и со всего размаху врезался в невидимую стену. Все его ожидания и мечты в раз стали ненужными, развеялись, как дым. Не стало будущего, которого он ожидал целых восемь лет, и показалось, что и сами эти восемь лет были сном. «А из наших людей?» С трудом собираясь с мыслями, он все же вспомнил, какой вопрос нужно задать. «Нам пришлось похоронить там Гледоту, Большу и Фастульва». «Ну да ничего, там уже много наших». По многолетней привычке Тормот называл нашими славянских купцов, иным из которых случалось умирать в поездках за Варяжское море. Нам дали для них хорошее местечко. Там же, где помнишь, Гороша Изрядович. Альдин Ингвар бездумно кивнул. Сердце заливало боль потери, как холодная вода. Он совсем не знал ее, Фрей Лаук, дочь Олова, внучку Бьорна, но хорошо знал тот образ, который вырастил за эти восемь лет в своем сердце, и теперь ощущал такую же боль, как если бы потерял и впрямь близкого человека. Я привез тебе другого хорошего гостя. Тормат сделал знак кому-то на корабле. По к ним приблизился мужчина средних лет, темноволосый, с прямым носом, вытянутым вперед будто клюв. По виду незнакомец был человеком как решительным, так и учтивым. Синий кафтан с серебряной тесьмой на груди, зеленый плащ, отделанный широкой полосой цветного узорного шелка, золоченая застежка, настоящий рейнский меч на перевязи. Весь его облик говорил о знатном происхождении и богатстве это биргер яру сын эйлева доверенный человек молодого конунга олова олов был старшим сыном бьорна молодым его называли только по сравнению со старым отцом хотя сам он давно уже был главой многочисленного семейства гость поклонился понимаю ингвар что не могу заменить тебе того кого ты ждал но все же надеюсь наши встречи пройдут не без пользы не сомневаюсь в этом пробормотал Альдин ингвар однако потом сделал усилие и взял себя в руки. Рад приветствовать здесь посланца Олова Конунга. Сколько с тобой людей? В чем имеете нужду? Через день ладожские старейшины, славяне, варяги, чудины были званы на пир в честь возвращения посольства. Уже все знали, что свадьбы не будет, и голоса звучали приглушенно. Выяснилось, что у Олова за эти годы родились еще две дочери, но старшая из них сейчас было всего пять лет. Конунги поручили мне передать, что, если ты пожелаешь, они отдадут тебе любую из этих юных дев», — рассказывал Биргер-Ярл. «Ну и не будут в обиде, если ты сочтешь еще одно десятилетие ожидания чрезмерным». «Без княгини нам нельзя еще десять лет», — заговорили старейшины. Два поколения назад ладожская ветвь потомков Харальда Боезуба утратила звание конунгов и с тех пор считалась подчиненной владыком Холингарда. Звались они воеводами, но между собой ладожане до сих пор называли их своими князьями и по привычке, и ради самоуважения. И также конунги передали тебе некий совет, если будет у тебя желание его выслушать, продолжал Биркер. Он говорил на северном языке, но Владыки его кое-как понимали не только мальчишки, но и собаки на пристани, а уж старейшины свободно общались на нем, как на родном. Многие сами вели род от варяжских гостей, когда-то здесь осевших, И переженившихся на Славенках и чудинках. С удовольствием выслушаю, учтиво кивнул Альдин Ингвар. У тебя есть возможность подыскать невесту не менее знатную, и тоже в родстве с нашими конунгами, причем не так далеко. Тебе известно, что родич Бьорна, Конунга, Сверкер Конунг, правит южнее твоих земель на реке Днепр, в городе под названием Сюрнес. Сюрнес свиной мыс. Предположительное скандинавское название Гнездовского городища, предшественника Смоленска. Расположен при впадении в Днепр ручья свинка, иначе свинец, поэтому его древнеславянское название могло звучать как свинческ, примечание автора. У него, как говорят, несколько жен и есть дочери. — Я знаю сверкера конунга, хотя не видел его дочерей, — подтвердил Альдин Ингвар. Он не показывал их мне, а я не спрашивал, поскольку у меня же есть была невеста. Но теперь, пожалуй, этот совет придется ко времени. Так ты все же сможешь породниться с нашими конунгами, а заодно и со сверкером, — добавил довольный Биркер. Я поеду отсюда к нему, и, если ты пожелаешь, переговорю с ним об этом деле. Еще будет время об этом подумать. У тебя ведь есть и другие поручения к сверкеру-конунгу, надо полагать. На это Биргер ответил лишь многозначительным взглядом и улыбкой, дескать, позже. Все привезенные свеями товары сложили в клете при гостином дворе, и лишь два тюка по виду тяжелых взяли в дом. Тюки были обернуты в промасленную кожу и крепко перевязаны. Через день после пира Биргер пригласил Альдин Ингвара к себе и упомянул, что привез франкские мечи. Не хочет ли Ярл взглянуть? Разумеется, Ярл хотел как женщина не откажется взглянуть на сирийские бусы или греческие шелка, даже если не собирается ничего покупать. Тюк развязали, и на свет явились десяток клинков длиной почти в пару локтей с коротким череном вместо рукояти, пока без гарды и ножен. Это заказ сверкера Конунга. Он пожелал приобрести мечи для своей дружины, и у него есть хорошие мастера, чтобы сделать полный набор. Набор гарда, рукоять. Они часто делались для привозных клинков местными мастерами, знавшими вкусы заказчика. Примечание автора. В уплату он посылал соболей меха, который получал с Волжского пути. Альдин Ингвар, понимающий, кивнул. Какие-либо другие товары, кроме соболей, равные этому тюку по стоимости, потянули бы на целый обоз. О тех соболей он помнил, поскольку получал десятую часть при перегрузке, как и любой владелец отрезка торгового пути. Теперь? Из этих двадцати клинков два причитались ему, и это был такой подарок судьбы, что даже тоска потери отступила. Прихватив через льняной рушник, он взял клинок и повернулся к оконцу. Клинки еще не были заточены, но понимающие люди знают, что прикосновение пальцев вредит хорошей стали. Ниже будущей рукояти четко виднелись буквы, составлявшие надпись «Ульфберт». Со знаками креста в начале и в конце. Похоже, что настоящие. Альдин Ингвар улыбнулся Биргеру. Надеюсь, что так. Хотя ты прав. В последнее время развелось много подделок. У нас тут свеньша с рановидом такой же куют, Сам Ульфберт не отличит. Мастер Ульфберт давно умер. Наверное, теперь кует мечи для дружины Одина. Хотя нет, он же был христианином. У нас есть верный человек, который может купить такие вещи. Ты знаешь, наверное, что короли франков запрещают продавать их язычникам. А ваш верный человек, как я догадываюсь, христианин?» Бергер снова улыбнулся. «В торговых делах Христос полезен. Поэтому непобедим тот конунг, у которого торговые люди – христиане, а дружина почитает Одина. Такой не пропадет и в мирное время, и в военное. А я где-то слышал, что Христос прогонял торговцев подальше от храмов. Выходит, с тех пор он переменил свое мнение и стал покровителем торговли?» Они посмеялись. Потом Биргер пристально взглянул на Альдин Ингвара. «Так могу я надеяться, что повезу в Сюрнес и твое поручение?» «Ну, что мы говорили насчет сводовства? Видишь ли, я хочу вернуться домой еще этим летом, поэтому не могу медлить». Альдин Ингвар ответил не сразу. Он молчал, но думал об этом все те дни, что Биргер провел в ладыке. Не раз ему хотелось спросить у гостя, знает ли тот что-нибудь о дочерях Сверкера, взрослые ли они, от каких матерей, что о них говорят. Но останавливал себя. Это будет пустое любопытство, ведь Биргер, впервые приехавший на восточный путь, едва ли может знать о делах смолян больше, чем сам Альдин Ингвар. Область смолян, малого племени в составе союза Кривичей, была известна северным людям уже лет сто, а то и больше. Предки Сверкера когда-то пришли туда с дружиной и заняли место воевод. Во всех крупных торжищах, тяготеющих к берегам Варяжского моря, сидел воевод с дружиной, связанный договором с местными жителями. Он охранял торговые пути от разбоя, не допускал никакого кровопролития и свар на торгу. В Свинческе, как в Бьорка, Хитабе, Дорестаде, Рерике, Рибе и других местах, имелись воинские палаты, длинный дом, где жил вождь, и при нем человек 40-50 хиртманов. Но воевода Олов, а потом и сын его Сверкер, располагали чем-то большим, нежели просто дружина в 40 копий. Они обладали прочными связями с Бьорка, а через него и с Хейтабой в Ютландии. При их посредничестве старейшины смолян, в том числе и сам князь Ведомил, легко находили надежных покупателей на свои меха, мед, воск, льняную пряжу и тканину а также и продавцов приятных вещей, на которые можно было все это обменять. Разных женских уборов, фриской шерсти, греческого шелка ярких цветов, узорной посуды. Под руководством Олова в устье свинца была выстроена удобная гавань. Воевода возглавлял пришлых торговцев, а князь – местной общины. Они были связаны взаимной пользой, но каждый стремился подчинить другого. Воевода Олов был силен и уважаем. Но сын его, Сверкер, понимал, что после смерти отца ему придется трудно и предпринял ловкий ход. Посватался к старшей дочери князя Ведомила и хоть не сразу, но заполучил ее в жены. Однако это не помогло сохранить мир. Еще через несколько лет соперничество перешло в открытую схватку. Одолел Сверкер. Князь Ведомил и рот его сгинули, а Сверкер стал и воеводой, и князем одновременно. Он сам собирал дань с племени смолян, Сам продавал ее купцам свеем, сам же взимал со сделок десятую долю. Малые племена Кривичей, угряни, дешняни, порошани, березничи и другие, что подчинились смоленским князьям, его власти не признали, и их ему пришлось приводить в покорность силой. Этим он был занят и по сей поры. Тем не менее, его положение на важнейшем перекрестке пути серебра делало родство с ним весьма желательным. Купцы болтали, что сверкер брал подевки чуть ли не от каждого из знатных смолянских родов, так что недостатка в женах и детях уж, наверное, теперь не испытывает. Но дети от пленниц Альдин Ингвара не занимали. Пусть его род утратил королевское звание, но не утратил кровь, которая связывала его с древними конунгами Севера и самими богами. А значит, он мог выбирать супругу лишь среди равных себе. В жены Альдин Ингвару годилась лишь дочь Сверкера от брака со смолянской княжной, заключенного еще до войны, если таковые дочери у того имелись. Но сколько Альдин Ингвар не пытался, разговоров о дочерях Сверкера припомнить не мог. Зато всплывали в памяти смутные слухи о его матери. Будто бы она такая сильная колдунья, что предвидит будущее, даже знает срок собственной смерти. Врут, наверное. Раньше Альдин Ингвар лишь посмеивался, слушая такое. Но теперь, если он надумает породниться со Сверкером, в семейных делах того стоит разобраться как следует. Маловероятно, чтобы даже при наилучшем исходе переговоров ему отдали невесту прямо сразу. Не обязательно даже, что ему покажут девушек и позволят самому выбирать. Если они договорятся, Сверкер, скорее всего, лишь даст обещание осенью прислать Владу дочь с приданом. «Наиважнейшее дело сейчас найти общий язык с самим Сверкером». И это Альдин Ингвар не мог передоверить никому. «Пожалуй, мы сделаем вот что», — наконец ответил он Биркеру. «Я поеду в Сюрнес вместе с тобой. Мы обсудим со Сверкером наше дело, а ты сможешь сразу, как вернешься домой, рассказать конунгам, чем закончились переговоры».